предательство. «Зачем мы сюда пришли?» Ли смотрела на меня странным взглядом, словно боялась. «Прошу, ты должна мне помочь. Привести ее сюда было ошибкой, я знала это, но одна я не смогла бы справиться. Время стремительно утекает сквозь пальцы, как долго сможет продержаться Ленорец?» «Помочь чем?» «Собирай листья Нуга». Пояснений не требовалось. Его выращивали в отдельной оранжерее с ограниченным доступом. У нас он был следствием многолетней безупречной репутации и отсутствия скверных привычек. Использовали растения редко и в малых дозах, создавая порошок из листьев, как наркотик. Это запрещено! Вот поэтому ты и постоишь на стреме. А, -а, а! Пока Ли осмысливала услышанное, Я рванула в оранжерею. Риска засветиться на камере наблюдения нет, их давно не используют в фермерском секторе. Надис – последняя из звездных станций нашей погибшей планеты, и это чудо, что наш дом дотянул до Леноры. Значительная часть поглотителя энергии вышла из строя еще во время полета, отсюда и такие дыры в системе безопасности. Все ресурсы Надис направлены на защиту извне, Внутренний контроль держится больше на сплоченности остатков нашей расы. «И кого ты собираешься этим травить?» Подруга все же сделала выбор в мою пользу. Осторожно прикрыв изнутри двери в оранжерею, спора принялась помогать мне драть злополучные листья. «Защитников, которые удерживают пленника». «Ты точно спятила. Признайся, они одурманили тебя чем-то? Проводили над тобой какие-то свои дикие ритуалы?» Других я не видела, не сдержавшись, бросила на Ли триумфальный взгляд. Но конкретно этот Ленорец поступил со мной в разы дружелюбнее, чем мы с ним. Он помог мне. И все? Он же тебя преследовал. Еще он переспал со мной. Предвосхищая вопрос, оторопела замершей подруги, предупредила. Я даже была в итоге не против, сама не пойму почему, но все случилось так быстро. Прежде я его укусила и мне резко поплохело. «Вот оно! Тебя чем-то заразили. Наоми, бросай свою затею, тебе надо нестись в лазарет. Может, они смогут определить, в чем проблема, и спасут твою голову». А тем временем серхой изничтожит норца. «Но послушай, почему тебе так важно, что с ним будет?» Руки неутомимо драли ног. «Потому что все это неправильно. Мы поступаем неверно. Это не они явились в наш дом и наводят свои порядки, а Серхо. Это так жестоко мучить пленника и глупо. Не понимаю, почему глава общины им это дозволяет?» «Ну, Надис изначально был военной космической станцией. Здесь всегда защитники заправляли всем. И это скверно. Нам бы мирно попробовать сосуществовать с ленорцами». Ли нервно оглянулась. «Что за протестный настрой, подрывающий единство? Как ты можешь рассуждать об этом? Потерявшая мужа и дочь по вине чужаков?» «Именно. Большей частью из за Ини я все это и затеяла». «Что?» «Подумай. Он не убил меня. Значит, и моя дочь может оказаться живой. Если я заручусь поддержкой пленника, мне будет легче найти ее в их мире». «Ты снова собираешься наружу?» Подруга достигла предела своего изумления. «Да, я готова. Какая мне разница, что случится, все будет лучше, чем сидеть тут до конца жизни и изводиться чувством вины. Надо было тогда не возвращаться». Еще и гневно ногой притопнула, явно осуждая мою глупость. «Я думала, что спасательная группа нашла мою девочку». Ле отвела взгляд, споро взявшись за работу. «И как ты заставишь их это выпить?» Когда дурманящий концентрат из листьев был сделан, подруга, не скрывая сомнений, ткнула в мою грудь пальцем. Есть способ. Метнувшись к нише встроенного блока каюты, вытянула стеклянную бутыль с вином. Древнюю реликвию. О, глаза Ли невероятно округлились. Вино с земвы? Но как? Покойный муж был так запаслив. Это еще его прадед прихранил. Семейный раритет. Я грустно вздохнула, вытягивая пробку. Мы часто шутили, что откроем ее, когда придет пора отпраздновать появление нового дома. «И ты готова истратить ее на наших... головорезов?» «Делаю это ради иней. До последнего я буду надеяться и все сделаю, чтобы отыскать ее». «Сумасшедшая!» Отлив часть напитка, мы щедро приправили его наркотическим раствором. При этом руки подруги немногим тряслись от осознания масштаба задуманной мной авантюры. А вот я совсем не боялась. Куда страшнее было думать о происходящем сейчас с Ленорцем. Спустя пару часов, вновь явившись в каюте с пленником, напоролась на угрожающие взгляды защитников. На сей раз меня никто не пригласил войти. Подумала, что должна отблагодарить вас за храбрость, выхватив из-под полы фермерской куртки хрупкую емкость с алкоголем, игриво помахала ею перед собой. Решились выйти на поиски «И спасли меня?» Решимость подвела. Собственный голос больше походил на лепет, смехотворно. В душе, сжавшись от ужаса, приготовилась быть осмеянной за очевидные намерения. А, возможно, мне грозит и худшая участь. Но... «Вино земвы. Клич моментально разнесся по коридору. Те защитники, что вместе с Серхо находились в помещении с пленником, тоже явились. Прикрыв за собой дверь, перебросились парой фраз, прежде чем без всяких подозрений вцепиться в уготованную мной награду. «А что с дикарем?» Услышав вопрос, я вся обратилась вслух. «Не сбежит, куда уж ему? Как раз пока очухается». Моя надежда воспарилась новой силой. Откупренная бутылка пошла по кругу, каждый из мужчин спешил глотнуть давно утраченного чуда, а после блаженно замирал, наслаждаясь вкусом. Только я изводилась нетерпением, когда же подействует. Эффект оказался скорым. Глаза моих соплеменников начали стекленеть, теряя осмысленность уже на втором круге. На третьем, понимая, что содержимое моей заготовки близко к концу, рискнула шипнуть Серхо. А что же пленник? «Можно я дам ему воды? Он, должно быть, мучается от жажды?» Реакции на вопрос ждала с замиранием сердца. Мужчины, обмякнув, привалились к стенам, кто послабее вовсе съехал на пол. На мои слова принялись глупо хохотать. «Мучается! Еще как! И будет мучиться дальше!» Ненавистный ухажер попытался потрепать меня по груди, но промахнулся. Рука его тяжело опала мимо, гулко хлопнув о стену. Язык плохо слушался владельца, я с трудом разбирала слова. «Но ты ласковая. Это хорошо, я люблю таких. Иди уже, напои его водой. Дольше продержится, а уж мы на нем за всех наших отыграемся». Сглотнув, попятилась к закрытой двери. Юркнув за нее, на миг замерла, готовясь увидеть Ленорца. Ожидания оправдались в полной мере. На теле подвешенного на цепях пленника места живого не осталось, все мои бинты оказались сорваны. Не думая о том, как смогу вытащить бессознательного дикаря с его немалым ростом, кинулась высвобождать его запястье. Сама ободрала пальцы в кровь, выкручивая металлические крепления. Устроили пыточную. Слезы ужаса и страха вдруг не успею, и защитники сейчас очнутся текли непроизвольными ручейками». В какой-то момент, прижавшись соленой щекой к лицу Ленорца, ощутила движение. «Дыхание? Ох! Ты меня видишь?» Оказалось, пленник открыл глаза. Кинувшись к воде, обмакнула в нее подвернувшуюся трепицу, надеясь стереть кровь хотя бы с его лица. Суетясь, смогла высвободить обе руки мужчины, едва успела подхватить его измученное пытками тело. «Только не падай! Постарайся идти, ты ведь можешь?» «Очень надо, я не могу тебя нести!» Каждый шаг он делал, превозмогая боль, а я тянула из последних сил, пыхтя и надрываясь. От слез и пота все двоилось в глазах, очертания комнаты размылись. Ленорец то казался полностью повисшим на мне и лишь усилием воли, передвигавшим изрезанные ступни мучеником, то бодро шагающим рядом великаном, что сверлил неизменным серым взглядом и придерживал дрожащую меня. БР! Когда скрипнула входная дверь, открывая нам путь из комнаты, мое сердце едва не остановилось. Но Нук не подвел. Защитники в повалку завалились в коридоре, бормоча всякий бред. Так выражалось влияние наркотика. Каждый из мужчин сейчас пребывал в забытии своей самой желанной фантазии. Немногим не сойдя с ума от облегчения, испытала прилив сил с удвоенной энергией, потащив норца к спасению. В голове не укладывалось, что я добилась успеха, И так просто? На удивление легко. С моей жизнью происходит что-то неслыханное. Это факт. Дальнейший план у меня был продуман. Конечно, стоит Серхой и его приспешникам прийти в себя, кинуться искать свою жертву, меня заподозрят в первую очередь. Но почему среди грядок? Недоумение Ли, помогавшее мне дотащить едва не теряющего сознания Ленорца до фермерского сектора, вполне понятно. Уверена, первым делом они перетряхнут мою каюту. Если вспомнят про вино... Вот-вот. Когда кто-то из нас его пробовал? Я только по рассказам деда помню, но он точно упоминал об эффекте потери памяти. Это будет запредельным везением. Пыхтя, как два издыхающих компрессора, мы наконец-то сгрузили безвольное мужское тело в одну из борозд, со всех сторон скрытую густо разросшимися кустами с продовольственной культурой. Какой смысл его тут прятать? Нервно озираясь на случай, если еще кому-то из нашей братьев вздумается забрести в оранжереи посреди ночи, подруга медленно перевела дыхание. Склонившись ниже, в тусклом ночном освещении я принялась рассматривать пленника. Прежде было не до этого, едва я выволокла измученного мужчину из помещения, как обнаружила дрожащую от страха, но рискнувшую прийти на помощь женщину. Мы не один год проработали рядом, Сдружились и вместе потеряли мужей на этой планете, но я и не знала, насколько верную подругу обрела в лице Ли. Наверняка ее разбирал ужас, когда пришлось красться между храпящими телами защитников, но она не оставила меня, вызволять несчастного в одиночестве. Тут точно не найдут, как ни старалась я говорить уверенно, голос дрогнул. Ли бросила на меня быстрый и тревожный взгляд. — А фермеры? Уже через несколько часов явятся те, кто обслуживают этот сектор. Мы будем тут первыми и возьмем его себе. Тяжелый вздох и расстроенное покачивание головой стали мне ответом. Слишком много возможных накладок в плане. Я не могла бросить его там. Единственное, что могла сказать в свое оправдание. Или я знала, поймет меня. Нам обеим в сущности терять уже нечего. А здесь? Он в таком состоянии, ему нужна врачебная помощь, Боюсь, иначе он умрет. Эта мысль мне не давала покоя, но сдать его медикам означает вернуть Серхо. Только это место. Будем надеяться, что повреждение ужаснее на вид, чем опаснее. Другого места спрятать его у нас нет. Идем. Я поманила Ли к выходу, нагнувшись плотнее, прикрыла бесчувственное тело мужчины. Неожиданно он открыл глаза. Снова этот пронзительный и удивительно осмысленный взгляд серых глаз. Спасибо. Единственное отчетливое слово, но я отпрянула в страхе. Ленорец вновь произнес его на моем языке. «Ты чего шарахаешься из стороны в сторону?» Мое нервное движение заставило вздрогнуть отошедшую Ли. «Эм, он что-то сказал», — шепнула я в полном смятении. «Вот, спрятать его здесь было плохой идеей». Мы синхронно обернулись, в сумерках уставившись на то место, где под укрытием ветвей лежал Ленорец. Он выдаст себя стонами. Давай устроим здесь завтра подкормку. Запах удобрений вынудит остальных держаться в стороне. Даже среди фермеров подкормка считалась грязной работой. Наоми! Ли, явно возбужденная внезапной идеей, потянула меня к компостным цистернам. На дисстанция с замкнутым циклом все отходы здесь так или иначе используются. Что? Раздевайся! Но... Одежда может выдать нас. Она в крови пленника. Нам стоит утопить ее в компосте. Там искать улики защитники не станут. А мы наденем свежие комплекты рабочей одежды. С утра этого никто и не заметит. Осознав замысел подруги, без слов кинулась стягивать рубашку. А затем мы, намеренно обходя отрезки, где еще сохранилось видеонаблюдение, спешили в свои каюты. Сердце колотилось так отчаянно, что я страшилась шумом перебудить всех обитателей станции. Я и сама толком не могла понять, чего страшусь больше — разоблачение, гибели дикаря или очередной неудачи в поисках иней. «Если Ленорец выживет, как ты планируешь выпустить его с базы?» Словно вспомнив нечто важное, подруга ухватила меня за руку возле двери семейной каюты. «После вашего исчезновения в шлюзовом холле теперь постоянно дежурит охрана. Покинуть Надис незаметно невозможно». Сердце кольнуло болью почему для этого должно было случиться несчастье с моей дочерью. Думаю, когда он сможет стоять на ногах, я зашептала прямо в ухо Ли, нахлобучу на него форму и плащ, чтобы со стороны казался одним из фермеров, и найду способ включить его в состав группы, что обслуживает грядки снаружи. От подруги я ожидала заверений в абсурдности и этого плана, но она неожиданно кивнула. «Должно получиться, если его не выловят до этого». «Ты думаешь?» Окрыленная одобрением, я приободрилась. Хм, неуверенно, я его не слишком хорошо в полутьме рассмотрела, но мне показалось... Что? Он похож на нас. На самом деле, этот дикарь чем-то напомнил мне одного пилота, которого я видела в молодости. Странно, но на миг, когда мы прятали его среди кустов, мне даже показалось, что это он. Да. Ее изумление не стало неожиданностью. Они, эти ленорцы, так похожи на нас. По взглядам друг друга мы поняли то, что другие сочтут предательством. Аборигены леноры имеют на эту планету куда больше прав, чем мы. Ступив к себе, привалилась спиной к захлопнувшейся двери. Пережитое напряжение нахлынуло волной слабости. Стараясь сдержать дрожь внезапно полившиеся слезы, обхватила себя руками. Когда не стало солди, я обещала дочери, что отныне мы всегда будем вместе и станем поддержкой и опорой друг друга. Я сдержу обещание. Пусть даже это станет последним, что я сделаю в своей жизни». С трудом отступив от двери, шагнула к кровати, но не дошла. Тело болело от надрывных усилий, голова гудела, за сегодня я лет десять жизни потеряла, но предстоит сделать большее. Только вот отдохну? Совсем немного.